с учёными званиями, интеллектуальные, получают ренту, богатые и красивые, обладают квартирами и наличными деньгами. Возраст от 18 до 65 лет. Говорим на идиш, немецком, румынском, венгерском, английском и французском языках. Я дословно переписал два объявления совсем не для того, чтобы посмешить читателей. Впрочем, когда торгашески предлагают невест и женихов из специального инвалидного отделения, и, вероятно, специальный для инвалидов, то ту уж совсем не до смеха. Эти объявления представляют интерес по более веской причине: часть пожертвований, выкаченных у трудового люда западноевропейскими миссионистами в пользу несостоятельных невест и женихов, Тратится, оказывается, на субсидии с солидным фирмом по соответству. И как я понял из бесед с бельгийскими и голландскими евреями, для них весьма слабые утешения, что их кровные денежки получает даже самый серьёзный институт бракосочетания в Израиле. Есть еврейское народное течение о благотворительных сборах. Ядкое, но не вполне переводимое Приблизительно такое стучать в кружки, разумеется, денежные. Все онисты неистого стучат в кружки. Впускают их по кругу, из дома в дом, из города в город, из страны в страну. Да, круг довольно большой, иногда он пересекает океан. Ведбирдийские и Галенские сионисты, жертвующие значительные суммы Израилю, сами получают на важные мероприятия пожертвования от американских сионистов, скажем, на курсы по изучению иврита, на перемещение беженцев из Израиля, на проведение конгрессов в сионистских федераций. Сионисты стучат в денежные кружки. А да вот добровольные жертвователи Что-то всё меньше и меньше опускают туда денежек. Особенно ощущается это среди трудового люда. Сионисты угрожают, стращают, скандалят, но антисемиты стоят на своём и денег дают всё меньше и меньше. Ещё несколько лет тому назад они покорно внимали перекочевавшему из Израиля словечку совланут, что означает терпение, и платили Они не потеряли всякое терпение и не желают дырявить свой и без того израненный инфляцией бюджет в угоду сионистским затеям. Стучат сионисты в денежные кружки, стучат, не жалея своих рук и чужих барабанных перепонок. Контрибутники И. Этот диалог неизвестен. Мы дорогие услышать на окраине Роттердама в челнообразном магазинчике бижутерии и сувениров. Говорили супруги наедине, явно не догадываясь, что я единственный покупатель, понимал о чём шёл разговор. Жена многозначительно сообщила вернувшемуся с товаром мужу. Опять приезжали они, антибудцники, встепенулся муж. Эта парочка совсем не виновата. Им велели пойти за пожертвованиями. Не они явились бы другие. Не будь овечкой. «Всионисты знают, кого посылать за налогами», — еще раздраженнее возразил муж. «Они обещали прийти вечером. И ты не сказала, что лучше бы им пойти в землю?» «Впрочем, в землю, через черт дословный перевод сидишь. Вернее, было бы в преисподнюю, или даже в тартарары». Тут уж взорвалась жена. Смотри, какой храбрый. Ты это не мне. Ты это головорезом из Блайбрита, скажи. На сей раз супруг должно быть заподозрил меня в знании идишь и перешёл на польский язык. Оторвавшись от груды медных тарелочек и пепельниц с традиционным изображением голландской ветряной мельницы, я сказал: "Извините, я и по-польски понимаю" торговец в начале обмяк но узнав что я иностранец успокоил жену а какой тут секрет и блайт бриту и ягут габаним я даю не чужие деньги чтобы они так забыли дорогу к нам как я от себя отрываю ты конечно постеснялась напомнить им что только на прошлой неделе у нас выманили изрядную талику на курсы в рит